Глава 61. Сила. Продолжая говорить, я влетел через технический шлюз Справедливого и уже через пару секунд топал по внутренней палубе, с каждым шагом ощущая усиление тревожных эмоций. Хорошо, ответила Ами. И что ты предлагаешь? Провести моим войскам лекцию о всеобщем равенстве? Успокойся, Мак, они выпустят пар и всё забудется. Это армия, и это война. Ничего не забудется, парировал я, слегка повысив голос, потому что по мере моего приближения к рядам истребителей усиливался гвалт дирущейся толпы. Люди запомнят свинское отношение к ним, и взаимное доверие станет пустым звуком. Я вот рассчитываю, что это наш не последний бой, что потом жизнь продолжится. И мне бы не хотелось, чтобы земляне всегда были врагами для твоего народа. Если ты не хочешь решить проблему, это сделаю я. Ами молчала. Похоже, всё-таки я был изначально прав. И если я хочу добиться от Вэли нормального отношения, то придётся всем показать ту силу, что стоит за каждым из землян. Отключив связь, я ускорился реактивной тягой и почти влетел в беснаружие се моря тел. На справедливом, в отличие от баронессы Эвилии, разгон беспорядков был поставлен более жёстко и эффективно. Психики обездвиживали людей, не трогая вэли, а флотские в жёлтых повязках тут же подхватывали тела и уносили их прочь. Прекратить! загремел я одновременно гневом и приказом в голосе. Надо сказать, сейчас мне далось это невероятно легко, как по маслу прошло. И от этого моя уверенность просто зашкалила, что сказалось и на дерущихся. Большое побоище остановилось, лишь некоторые очаги ещё тлели. Видимо, синелицы настолько увлеклись, что даже ничего не слышали. А ты кто ещё такой? в мою сторону, угрожающе потирая кулаки, подотопал двухметровый крепыш Вели с дредами. Лорд Салдок. Меня спросили, и я ответил, а потом ударил задиру с густком концентрированной энергии, слегка, чтобы не убить его, но продемонстрировать силу. Думаю, многие из здесь присутствующих узнают, что именно я только что применил. Здоровика отбросила. Он не удержался на ногах и повалился на пол. Остальные загудели. Синелицы осуждающие, люди одобрительно. Краем глаза я заметил суетливое движение одного из психиков и ударил на опережение активатором. На этот раз самым обычным. Больше было и не нужно. И мне хотелось, чтобы на это тоже обратили внимание. Всё-таки одно дело уметь бить только из пушки по воробьям. как в случае с мощью концентрированной энергии, и совсем другое продемонстрировать не только силу, но и умение, когда точность и скорость оказываются важнее вложенной силы. Тёмно-бордовая техника погасла, а веле, у которого сдали нервы, закрыли товарищи. Хватит, хватит, раздался резкий командный окрик. Вперёд вышла высокая женщина Веле во флотском мундире и встала прямо напротив меня, подняв правую руку с раскрытой ладонью. Лорд Салдок, она вежливо кивнула и принялась докладывать. Начальник службы безопасности Нира Адали. Я прошу прощения за действия моего подчинённого. Он не должен был атаковать лорда империи. И всё же хочу заметить, что беспорядки на справедливом гасится в соответствии с законом о действиях экипажа во внештатных ситуациях. Тогда почему гасят только нас? возмущённо выкрикнул курчавый темноволосый парень из толпы людей. Резонный вопрос. Я пристально посмотрел на Ниру Адалли. Разве виноваты в беспорядках только земляне? Нет, лорд Цалдок, ответила Веля. Тогда почему я получаю сигналы о помощи от своих бойцов? Триггером послужила биологическая атака одного из рапаков, не моргнув глазом, сказала Нира. Они даже по полу нас не различают, раздался знакомый насмешливый голос. Это синие лица хотела сказать одна из рапаков, а моя биологическая атака на самом деле была обычным плевком, притом исключительно в ответ на оскорбление. Меня назвали андипак. Желтомордая убийца Велли, чей род никогда не будет продолжен. А? Какого такое услышать? И если насчёт цвета кожи и своих поступков я ничего не имею против, это было, и я готова за это ответить, то вот оскорбление рода я прощать не собираюсь. Вперёд вышла моя старая знакомая Сана Мира, держа подмышкой лётный шлем, на котором застыли красные потёки. судя по тому, что её лицо не сильно пострадало, кровь явно не её. Кажется, со времён, когда ящерка наводила корабли командура на базу Веле на земле, она успела неплохо прокачать свои навыки. Похоже, Санамира действительно приняла в беспорядках самое активное участие. Веле, завидев её, принялись возмущённо переругиваться, а двое с жёлтыми повязками с готовностью подскочили к ней. ожидая только приказа Ниры Адали. Но начальник службы безопасности Справедливого продолжала смотреть только на меня, судя по всему, не стремилась усугублять ситуацию. "Видишь?" весёлые глаза Санамиры сверкнули. "Синекожие не терпят никого, кроме себе подобных. Мы все для них," она развела в стороны обе руки, показывая масштабы существа второго сорта. Так и как ты убивали моих братьев, гаркнул один из вели, и товарищи тут же поддержали его. А твои братья бомбили мою планету, когда наше правительство проголосовало против повышения нормы выработки энергии. Усмехнулась Санамира, но при этом глаза её потухли, а лицо исказилось гримасой боли. Правильно, так их. Эти слова произнесли явно не очень умные вели. И их было меньшинство, но именно они заколотили последний гвоздь в гроб надежды договориться. Впрочем, это было очевидно с самого начала, как только начался обмен обвинениями, что без вмешательства извне тут не обойтись. Толпа вновь забесновалась, пошла стенка на стенку, но психики и охранники с жёлтыми повязками, чётко сработанными движениями, начали рассеивать дерущихся. Всё верно. Порой, чтобы остановить хаос, нужна только сила. Именно она может остановить лавину, не дать появиться новым жертвам, выиграть время для того, чтобы у всех участников этого конфликта наконец проснулся разум, и они смогли услышать друг друга. "А ну, остановились все!" крикнул я, и толпа замерла. Прекратить беспорядки и вернуться к своим обязанностям. Всех касается. Приказ сработал. Человек заставил Велио остановиться и вместе со своими новыми товарищами вернуться к работе. Вот так пусть и будет. Теперь главное, чтобы страх передо мной, усиленный привычкой слушаться своих лордов, оказался сильнее желания распускать руки. А то ведь если прислушаться к моим собственным чувствам, у меня самого не чесались пройтись по этим наглым самодовольным рожам вихрем эргонов. давлением, бешенством, всеми техниками, что были в моём арсенале. Да, похоже, внедрение землян в космическое сообщество будет очень долгим и совсем непростым.